Рязанова по своему складу совсем не романтическая актриса, а скорее бытовая, земная. Поэтому, наверное, ей всегда больше шла телогрейка, ватные штаны, рукавицы, вожжи в руках, лошадь в поводу. Самой актрисе ее Тосе понравилась еще тем, что она замужем. И это была ее первая картина, где героиня имела благополучную судьбу была замужем, с детьми. В советском обществе представление о женском счастье сводилось, наверное, только к тем вариантам, что и были представлены в фильме. Например, пройти путь от токаря до директора комбината или выйти замуж за преуспевающего работника вне шторга, или обзавестись тихим семейным уютом на дачке с огородиком. «Работящий муж, трое замечательных детей» Честный, достойный труд, дача с небольшим приусадебным участком. Такую по-женски счастливую жизнь прожила в фильме «Раиса Рязанова». Атмосфера на съемочной площадке была замечательная. В сценах, где встречались все три героини, у актрис не было никакого соперничества. Более того, перед такой совместной съемкой Владимир Меньшов с Верой Алентовой, выезжая из дома, по дороге всегда захватывали с собой Рязанову. Потом заезжали за Ириной Муравьёвой. И в пути все вместе оживлённо обсуждали предстоящие эпизоды. Так однажды Владимир Валентинович попросил «Девочке нужна песня, чтобы она была не запетая, неизвестная». Помните момент из второй серии, во время которого все три героини сидят вечерком на дачном крылечке и поют? «Стою под тополем, грызу травиночку. Зачем протопала к нему тропиночку?» Эту жалостную песню композитора Пономаренко подсказала мама Веры Алентовой. Песня оказалась такой на редкость подходящей, что сразу легла в кадр. В фильме «Москва» построить крепкую семью удалось лишь застенчивой Антонине. Может, поэтому из-за ее скромности после выхода фильма на экраны на Муравьеву и Алентову посыпались предложения сняться в главных ролях, а о Рязановой почти не вспоминали. И с почетными званиями у нее было не так, все гладко. Даже звание заслуженной артистки она получила позднее всех них, спустя более десяти лет, в 1993 году. Мужа Антонины, Николая, сыграл актер театра «Современник» Борис Сморчков. На эту роль претендовал еще и Юрий Кузьменков, которого мы все помним по народному сериалу «Большая перемена». Кузьминков — актер, который нравится самому режиссеру. Но ассистентка привела тогда двух актеров, которых он не знал и за которых остался ей очень благодарен. Это были Борис Сморчков, которого утвердили на роль Николая, и Александр Фатюшин, ставший в фильме «Гуриным». «Удивительно натуральные ребята», — восхищался Меньшов. «Такая Россия настоящая!» Кузьминкова Меньшов снял позднее в своем фильме «Ширли-мырли», в эпизоде, когда рушится выстроенный русской мафией аэропорт, и изумленные военные видят перед собой чистое поле, по которому не менее их ошарашенный мужик ведет на веревочке козу, вот этого-то мужика, и сыграл Кузьминков. Но киносудьба Сморчкова сложилась потом не очень удачно. Он снялся всего в двух фильмах. Родителей Николая, к которым на смотрины он приводит Тоню и ее подружек, в фильме исполнили артисты Валентина Ушакова и Виктор Уральский. Во время съемок с этими актерами у Рязановой сложились по-настоящему доверительные отношения. Когда во время съемки эпизода знакомства увидев Тоню Рязанову, Они дружно-одобрительно кивнули головой и улыбнулись. Актриса почувствовала к ним огромное расположение. Так вышло, что у нее самой в жизни не было свекрови, и она приняла кинематографических родителей своего мужа за родных.